Штурм резиденции проходят штатно, примерно так же, как первый. Сперва атакуют флаеры преступники вяло отстреливаются, потом сдаются, и в работу вступают штурмовые группы. Нас стреляют, но не причиняют особого вреда. Броня держит даже импульс из простенького плазмогана, а ничего серьезнее у Дельт нет. Зато мне становится ясно, как горстки Альф и Бет Удается держать в страхе миллионное население Зиккурата. Каждый раз после удачного штурма мои бойцы радуются, как дети. Им в удовольствие работать в такой броне. Когда боссы понимают, что все серьезно, им не отбиться, пытаются уйти под землей, где их перехватывает восьмерка. Сбежать ни у кого не получается, потому что накануне я изучил все ходы и выходы, а лучше всего в подземельях ориентируются трикстеры, Пусть даже это чужой черный ход. Восьмерка работает чисто, пролизует убегающих, потом опознанных мой боссов грузит на флаеры, их семьи оставляет на месте, сдавшихся передает полицейским. Управляемся к четырем вечера. Выгрузив трикстеров, летим на базу, а я думаю о том, что нужно слить лексу изображения с камер внешнего обзора, а также с тех, что встроены в гермошлебы. Чтобы он смонтировал презентацию работы Трикстеров для Гискона. Только вспоминая о покровителе, он будто мысли читает и набирает меня. Женя стало хуже, когда ты сможешь уделить ей внимание? Завтра, как именно ведется отсчет отката способности, не знаю. Если с момента последнего применения, то примерно в обед. Следует тяжелый вздух, а я продолжаю. Но попробую сразу после двенадцати ночи. Вдруг получится? Просите защиту утонит. Последнее, говорю, скорее опираясь на интуицию, чем на знание. Раскальзывает мысль, что если его супруга скончается, то из нас получится неплохая сцепка озлобленных на баэтарха. И тогда его можно использовать в своих интересах. А значит, хорошо, если она умрет. Но что-то во мне противится здравому смыслу. Надо делать как должно и поступать по совести, которую у меня отродясь не было. А тут вдруг поселилась в голове сопливая тварь и нашептывает всякую ерунду. Зверобоги не должны вызывать сочувствия. Они не за людей не считают таких, как я, что показала их встреча с Трикстерами и отняли у меня самое дорогое. Их мир должен быть разрушен. Прибытие в пункт назначения через две минуты, отчитывается пилок-наемник. Дальнейший план действий. Возвращайтесь к пункту сбора, ждайте меня. Затем, как прописано в контракте, сопровождайте транспортник на Сабанский. Отбой. Эти люди наняты на 5 дней. За это время они должны обучить трикстеров пилотированию и особенностям введения боя на поверхности. В голове нужно удержать столько информации, свести столько концов с концами, что не остается места для рефлексии, переключаясь на первоочередные дела, а именно допрос преступников. Оса приземляется в резервированное за ней место, высаживает нас и уносится прочь, Оглядевшись, шагая к ожидающему меня ра. Я закрепил за нами грузовой мобиль. Он поглядывает в коммуникатор, притоптывая. пока есть время пробегаясь по этажу парковки ищу засаду или радиоуправляемую бомбу но ничего не обнаруживаю и все равно подумываю что неплохо бы менять точки приземления нам нельзя быть предсказуемыми учитывая открывшийся талант бейтарха навязывать свою волю на данные ввеэра прилетая спустя пять минут Миранда остается приглядывать за трикстерами. Флайер сопровождения с грузом на борту прибывает последним, и мы с оружием на изготовку принимаем одиннадцать пленных, которые к тому моменту уже очухались. Наемники сгоняют мафиозных боссов в кучу. Они проверяют на прочность наручники, зыркают друг на друга. Кто-то из них руководил налетом на дом помпирьев и виновен в смерти Тивуртия и Элисы. Подхожу к ним, криво усмехаясь и потираю руки. — Полагаю, господа, вы знакомы и догадываетесь, зачем вы здесь, ведь так? Вас ждет удивительная экскурсия по четвертому уровню. Для многих она будет в один конец. Обращаясь к наемникам, грузимся. Шестеро наемников направляют пленных к Ра. стоящему возле открывшегося прохода у грузовой мобиль. Опять же напоминающий гигантский лифт, развернутый горизонтально, только сидячих мест тут всего шесть. Немногочисленные люди на старт-площадке обходят стороной вооруженную команду, а я внимательно за ними слежу, готовый пристрелить любого. Теперь вся надежда на интуицию и медальон, ведь программа не распознает запрограммированных баэтархом как опасность. потому что у них нет дурных намерений. Чтобы не терять времени, работу начинаю уже в мобиле, обращаясь к шумно-сопящему цепиону. — Как думаете, зачем вы здесь? — Это беспредел, — выступает вперед борзый молодящийся старик с кашными волосами. Вы не предъявили нам обвинений? Нада настоящую стены шагает к нему и бьет прикладом в живот. Старик пучит глаза, глотает воздух разинутым ртом. Но не все же вам, чернородок, безнаказанно кошмарить, лвасья. Вы еще не поняли? Мы с четвертого уровня и можем делать с вами что угодно под благовидным предлогом. Вам выпало честь первыми оценить работу ведомства оплот. Параллельно просматриваю каждого босса. Ни на ком клейма ставить негде. Трое, скорее всего, пойдут в расход, четвертого придется отпустить, чтобы разнес благую весть преступной среде. Все равно своему не поверят и прикончат, как стукача. Под пристальными взглядами праздно шатающихся Бет наемники, уловившие настроение момента, пинками загоняют пленных в здание. А я подумываю, что неплохо бы допросную да организовать на втором уровне под открытым небом, чтобы не морочиться с транспортировкой людей. Пленных сгоняют в пустой кабинет, выстраивают в линию стены. Я, медленно прохаживаюсь вдоль строя, сканирую преступников. Надана приносит парализатор со смертельной дозой нейротоксина. Я показываю похожий на пистолет инъектор. Знаете, что это? Читаю страх в глазах матерых волков. Чужие жизни для них всегда имеют невысокую цену, но, собственно... бесценно всегда. Скоро узнаете. Ты, навожу парализатор на плечистого парня со свежим шрамом на скуле, Артон, двоюродный племянник мистера Цепиона, так? Артону двадцать четыре, но если список его преступлений разделить на пятерых, то каждый получит смертную казнь. У Артона психические отклонения, но дядя об этом не знает. Артон получает удовольствие, издеваясь над беспомощными жертвами. Боковым зрением слежу за Сципионом. Его глаза все шире распахиваются, в них плещется злость, неудивление. «Похоже, я ошибся. Мистера Цепиона хм, не удивили нестандартные увлечения Артуна. Значит, он в курсе, так?» Главарь банды молчит, катает желваки. Встречаюсь с глядом с Наданной, она кивает. Так, зачитываю длинный послужной список Артона, выданной программой и заключаю. Видите, как я хорошо осведомлен. Артон, пользуясь данной мне властью, но больше правом сильного, приговариваю тебя к смерти. Нажимаю на кнопку, и парализатор выплевывает Артону в шею капсулу, с нейротоксином. Парень сдрагивает, шумно сглатывает и пытается освободить сведенные за спину руки, вероятно, чтобы вытащить ампулу. Мафиозные боссы все, кроме цепиона, отступают от него на шаг. Артон дергается, словно ему сделали подсечку, и прокидывается назад, долбанувшись затылком о стену. Сползает на пол, трясясь, словно через него проходят электрические разряды, пускает розовую пену. Глазные яблоки мечутся под закрытыми веками. В нозды бьет резкий запах аммиака, и под мелко подрагивающим телом расползается лужа. Смерть не бывает красивой. Покойный со мной поспорил бы, да уже не сможет. Указываю на крашного старика, ты следующий на допрос. Больше всего меня интересует, кто повинен смерти Элис. Во время допроса Цепиона, крашеный и толстый, похожий на жабу третий босс по прозвищу Паяльник, не сговариваясь, уверяет, что налетом на Помпилио руководил дровосек. Седой, безгубый коллега с немигающими янтарными глазами. Колоть его долго не приходится. Наркоторговец любит своих трех жен и семерых детей, о которых я узнаю благодаря программе. а потому с легкостью называет имя заказчика Гелебаау Армадон. Тот самый, которого я видел перед терактом в аэропорту второго уровня. Хлопаю друосека по плечу, отключаю от детектора лжи и обращаюсь к под подстражу его к остальным. В итоге за полтора часа я получаю длинный список офицеров, сотрудничающихся с преступниками, он частично совпадает со сведениями, полученными от Дана, а также имя того, кто заказал налет. Уверен, если его раскрутить, можно дотянуться до самой верхушки. А в том, что за терактами стоит Баэтарх, сомнений мало. Ведь это именно ему нужно было подставить трикстеров и инициировать облавы. Гелебал Армадон, повторяю имя координатора для Наданы. Попробуйте его найти. Подключи Лекса, он разбирается в этом всем лучше. По коммуникатору вызываю Ра, чтобы посоветоваться, что делать с преступниками. Отправить на пожизненные работы или казнить. Если казнить, публично или нет. Зверовоги отличаются кровожадностью, смерть, превращенная в представление, их развлекает. Так многих приговоренных к смерти выпускают в закрытой локации и устраивают сафари типа полигона. Последний выживший обретает свободу. Но не успевает Ра прийти, как со мной связывается Эйзер Гискон. Над экраном коммуникатора появляется, смещаясь влево, его голограмма во весь рост. Выглядит он, как и я после бессонной ночи. Под глазами черные круги, плечи опущены. увидев самого главу пунийского рода, допрашиваемый бледнеет, а я удаляюсь в свой кабинет. Незачем дровосек слышать лишнее. Голограмма плывет за мной. Поступили сведения, что ночью в лагере на Сабанском полуострове будет переворот, — говорит Гискон. Тебе нужно срочно туда. Разкинул отчет, что твои люди уже готовы. Возможность столкновений и сложности. Причем, чем неожиданнее вы появитесь, — тем больше шансов на успех. Когда ты планируешь? В ближайшее время. Я уже закончил с запросом. Интересно вырисовывается картина, но об этом позже. Скинь мне расстановку сил, количество местных и неместных рабочих, наемников, управляющих. Ну, ты понял. Мне надо знать, с кем придется воевать и на кого опираться. Как буду вылетать, свяжусь с тобой. Прерываю связь, тру лицо, чтобы привести себя в сознание. потому что начинаю отключаться, делаюсь медленным и плавным. Собираю мысли, пытаюсь разложить все по полочкам, чтобы не упустить из вида что-то важное. Надо поговорить насчет Гемода Рэя с Гисконом. Перед вылетом хоть на пять минут встретиться с Пенелопой Помпилей и поддержать ее. Оставить Лекса на хозяйстве. Еще же Тейн. Дать Лексу задание выяснить, что с Тейном и планирует ли он возвращаться. И сестра Баитарха маячит неясной целью. Набираю Виктора, который занимается трикстерами. — Вик, у вас все готово к старту? Я буду примерно через полчаса. — Да, ждем тебя. Связываюсь с командиром наемников, назначаю сбор через час у транспортника. Мне понадобится каждый человек. Шестое чувство подсказывает, что штурм резиденции преступных боссов покажется игрой в пятнашке.